вырабатывать у всех клиентов постепенно навык, говорить о любых своих потребностях вслух. Также выяснилось, что мужчина живет на ее территории лишь пару раз в месяц покупает продукты в дом на свои деньги. Упрекает ее в том, что она как блогер плохо помогает раскручивать его в качестве коуча. Мужчина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 Без него в жизни нет смысла. Равно. Есть с кем поговорить по вечерам после работы. Плюс. Есть кого обнимать и кто обнимает меня. Плюс. Мне важно, что меня дома кто-то ждет. Плюс. Для каждого клиента психолог распознает индивидуальные, самые важные потребности, которые были удовлетворены в этих отношениях.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 Вот так развеиваются 95% эмоциональных зависимостей. Есть 5%, которым это не поможет. Если в прошлых воплощениях была завязка именно с этим человеком, то как горох об стену. Хоть что делай, а зависимости не уходит, Пока не вспомнишь прошлую жизнь и не наведешь там порядок. Вернемся к нашей клиентке. В итоге Татьяна приняла решение и рассталась с этим мужчиной.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 Сколько бы у меня ни было опыта, я все равно живая, до стерильности мне далеко. Могу своих проекций иногда навешать вам. Как вариант, некоторые клиенты, когда видят в регрессии нечто, что не готовы сейчас принять, потом просто отторгают это, просто не верят. Вот моя буйная фантазия разыгралась. Надо же, чего я себе напридумывал. Поживали и выплюнули пока. Значит, сейчас так надо. Если желудок привык только к манной каше, а его накормить чудесным бифштексом, то будет человеку нехорошо. Всему свое время. Но вкус бифштекса во рту уже побывал. Это тоже важно. Грабли на шаге 25. -м. Отторжение себя в прошлом воплощении. Но у Татьяны не получалось выплюнуть информацию, которую она увидела в регрессии. Татьяна.